Ложный доклад. Мак задумчиво почесал бороду, прежде чем ответить. «Могу предложить несколько вариантов». «Буду благодарен». Уранус приканчивал уже третий стакан. «Первый вариант. Немедленно доложить Верховному о произошедшем. Во всех подробностях. Последствия. Малхан фактически остаётся один. Советник отбыл надолго и...» Маг придвинулся поближе. «Сказать по правде что-то с ним перед отбытием непонятное творилось». «Не удивлюсь, даже если он начал утрачивать разум. Можно ли так поступать преданному человеку столь трудное для повелителя время?» Уранус не отвечал, усиленно обдумывая положение. «Вариант второй — доложить с некоторыми умолчаниями или корректировками, чтобы уменьшить вину и, соответственно, возможную ответственность». «Я не боюсь ответственности за садейное», — вспыхнул Уранус. Маг поднял руку. «Не об этом речь, а о том, чтобы выполнить свой долг перед кланом и Академией». «Вас некому заменить, а у Верховного просто не будет выбора. Теперь ещё представьте дисциплинарный комитет без главы. В этом случае ваш Мститель выигрывает и без проклятий». Уранус снова надолго ушёл в себя. «Вот копия документа, мало отличима от оригинала. Уж его-то требуется уничтожить в кратчайшие сроки. Смягчённый вариант доклада может выглядеть так». «Что-то серьёзное случилось». Верховный взирал на помощника сверху вниз, не торопясь усаживаться в своё металлическое кресло. «Случилось», — обречённо отозвал Суранус с другой стороны стола. Он тоже не позволил себе присесть, однако существенно уступал в росте хозяину кабинета. «Должен признаться вам в серьёзном проступке. Всегда знал, что соревнование с советником до добра не доведёт. Я обязан был немедленно доложить, а не реагировать самостоятельно. Боялся упустить время». Молхан медленно опустился в кресло, негласно позволил сесть помощнику. «Продолжай. Будучи в деревне, я подспудно собирал слухи и проверял нашу агентуру. Почти сразу после провала ищеки случайно выяснилось, что маги сопредельного государства недавно были на окраине северных лесов и в долине западных камней. Там разговорились с прохожим юношей, просившим участия и помощи в пути. Вкратце они ему отказали». Малхан откинулся на спинку кресла и спокойно уточнил. «Описание совпадает?» Уранус кивнул и вопросительно посмотрел на Верховного. Тот жестом позволил продолжить. «Я много лет знаю этих магов как профессионалов самого высокого уровня. И сразу же предложил им сделку — догнать мальчишку и якобы согласиться на помощь. Потом оглушить и привести сюда. Не поскупился на крупный задаток. И надеялся...» — закончил Верховный. «Обскакать, гурдо, бросив к ногам совета беглеца. А если повезет, вместе с кристаллами». Кресло уже горело красным. «Это противоречит нормам поведения клана», — Уранус покаянно опустил голову. «Но стоило ли упускать такой случай?» — Молхан задумался. «И каков результат?» Уранус поёжился под изучающим взглядом, но ответил. «Результат шокирует не меньше, чем случай с Ищекой. Вот это мне подбросили только что». Помощник вытащил из потайного кармана копию пергамента и протянул верховному. Чтение документа сопровождалось знакомыми багровыми вспышками. «Задание провалено, так?» — ответствовал Молхан, сворачивая лист и убирая свиток в стол. Уранус пожал плечами. «Тон письма не оставляет сомнений. Двое опытных профессионалов убиты, причём как-то необычно. Но беспокоит меня даже не это», — Верховный кивнул. «Прямой намёк на предателя, который тебя выследил и помешал третьему участвовать в погоне». Уранус хмуро продолжил. Надеюсь, он просто отлынивал от похода, а узнав о гибели подельников, решил перевести стрелки. Никуда он обращаться не станет, улик маловато. Правда, стоит опасаться диверсии, этот тип чрезвычайно прямо мстителен». Уранус замолчал, искоса поглядывая на Малхана. Повисла пауза. Верховный раздумывал минуты три, не обращая внимания на помощника. Наконец ответил. «Ты поступил правильно, Уранус». Секретной информации не выдал, лишь воспользовался случаем решить проблему чужими руками. Пристально посмотрел на помощника и медленно произнес, «Надеюсь, в следующий раз ты найдешь возможность поставить меня в известность вовремя». Уранус столь глубоко кивнул, что кивок плавно перешел в полупоклон.